Глава двадцать четвертая. Ночь прошла отвратительно. Последний раз Эрик ночевал таким образом в армии. Продавленный матрас на кровати, необходимость мыться в тазу, невозможность затащить в постель служанку, скудный ужин, да еще и кошмары во сне. Проснулся Эрик злой, готовый прибить всех и каждого. В дверь стучали громко и требовательно. Высказавшись над тролльем, Эрик открыл дверь, в чем был, то есть в трусах до середины бедра. За порогом оказалась невеста, одетая в купленное вчера платье. Смерив Эрика внимательным взглядом, она спросила, «А что, поменьше размера не было или вам подходит?» Эрик в кой-то веке покраснел. «Приличные женщины по комнатам холостых мужчин рано утром не ходят», буркнул он раздраженно. «Значит, я неприличная, и вы на мне не женитесь», — безразлично сообщила невеста. «Вы собираетесь идти на главную площадь или мне одной?» Эрик представил ее на площади, в окружении мужиков, возможных работников, не стесняясь, выдал пару фраз наорочем и сообщил. «Пять минут, дождитесь меня». Захлопнул дверь перед ее носом и начал спешно собираться. «Сам! Он сам одевался, не дожидаясь служанки! Он! Племянник императора!» В голову опять пришло сравнение с армией. Эта невеста вечно заставляла его ощущать себя на плацу, в строю, перед смотром. Одевшись и плюнув на этот раз на камзол, Эрик выскочил из комнаты в рубашке, брюках и туфлях. Столичный этикет такой вольности не позволял. В провинции на это нарушение никто и внимания не обратит. Не голый, и то хорошо. Невеста уже спустилась по лестнице на первый этаж и пила компот, жуя при этом кусок хлеба. Обслуживал ее сам хозяин двора с вожделением, глядевший ей в декольте. Эрик недовольно нахмурился. «Рис что-то забыл возле моей невесты?» Тролль пошел пятнами от страха. «Простите, Рис, я не знал мое почтение Рисы». Бежал он быстро. Сразу видна была армейская выучка. «Добрый вы тем, кто ниже вас!» Насмешливо заметила невеста, допила компот и поднялась. Декольте оказалось прямо перед глазами Эрика. «Или это ревность?» «Вы на площадь опоздаете!» Буркнул недовольный Эрик. Невеста хмыкнула, но ничего добавлять не стала и направилась к выходу. Эрик пошел следом. На улице только-только рассвело Самое время спать. В кровати. Желательно в своей. И ни одному. Так нет же, надо переться непонятно куда с самоуверенной нахалкой. Эрик сцедил зевоту в кулак. Интересно, на какие деньги невеста собралась нанимать работников? Где и кого она прибила и ограбила? И ведь не отвечает. А Эрика любопытство грызет. Наследство и точно не светит, пока замуж не выйдет. А деньги, судя по поведению, уже успела где-то достать. Работников. В сад. Да кто и сказал, что сад примет чужих существ? Эрик представил себе, что набранные работники останутся не у дел, и мрачно выругался. Про себя, правда. Стоило тащиться в эту дыру, чтобы спать на продавленном матрасе, да еще и в одиночестве. Нина отлично выспалась ночью. Конечно, была бы ее воля, она с удовольствием не вставала бы часов до 8-9, но чего нет, того нет. И потому Нина встала пораньше, как привыкла на земле, привела себя в порядок и пошла будить жениха. Его панталоны Нину впечатлили, прямо вспомнились растянутые семейники, частенько висевшие на веревке возле дома. Нина так и не смогла вычислить, кому из соседей они принадлежали. Панталоны жениха выглядели новыми, но уж очень длинными. Отпустив шпильку, Нина спустилась в общий зал и приказала уже работавшему хозяину гостиницы подать ей чего-нибудь пожевать. Тролль ее наряд оценил и на этот раз обращался с ней намного вежливее. И от декольте, кстати, не отлипал, что изрядно льстило самолюбию Нины. Жаль только завтрак, закончився чересчур быстро, и появившийся жених спугнул тролля. На улице уже светало, но до яркого дня было так же далеко, как Нине, до принцессы этого государства. Несмотря на это, площадь была забита народом, причем самых разных раз Живое море колыхалось перед глазами, сотни разных цветов и оттенков Нину откровенно пугали. «Чем быстрее я выберу рабочих, тем быстрее мы вернемся домой». С явным намеком сообщила жениху Нина. Тот скривился, но понял все правильно. Повернувшись к небольшому худощавому старичку, стоявшему у края этого моря, жених приказал надменным тоном. «Троих лучших садовников и троих самых сильных рабочих для племянника императора». Старичок одним взглядом оценил наряд жениха, поклонился до земли и нырнул в толпу. «Распорядитель. Уже нормальным тоном просветил Нину-жених. Будут вам сейчас рабочие». Нина такой оперативности не удивилась. Титулы и положения в обществе, как оказалось, играли важную роль в любом обществе. Через две минуты перед Ниной оказались шестеро рабочих, трое мускулистых троллей, одетых в довольно короткие шорты, и трое худых, по-женски изящных парней, судя по зеленым волосам и вытянутым ушам, явно эльфов. Переговоры вел жених, Нина стояла молча. Задаток, одну золотую монету на шестерых, тоже выдал жених, причем не троллям, а одному из эльфов. Никто из рабочих протестовать не стал. «Золотой вам вернуть?» Деловито уточнила Нина, когда они с женихом вдвоем вышли с площади. Рабочие должны были добраться до замка сами уже завтра. «Целый золотой?» – насмешливо произнес жених. «Я точно обеднею, если вы мне не заплатите». Нина сарказм поняла, спорить не стала, только плечами пожала «нет так нет, ей больше достанется». Они направились прямиком в гостиницу, следовало собрать вещи и отправляться назад в замок, который Нина про себя уже называла своим домом. Выехали через час в той же карете, в которой сюда и приехали. Перед самым обедом или сразу после него должны были очутиться в замке, а завтра, завтра Нина планировала наконец-то заняться расчисткой сада.